Глава 15? Отряхнув руками воду с головы, чтобы не капало, собрал все свои шмотки в кучу и, прижав их к себе, в чем мать родила, ввалился в медпункт. Благо он рядом. Закрыл за собой дверь на крючок и раздраженно произнес: «Товарищ майор медицинской службы, капитан Орлов по вашему приказанию прибыл. Мёртвых тел в лазарете уже не было. Унесли в морг. Он тут вообще есть?» «Это что еще за голые шутки?» Заранее приготовился к полному осмотру. Веселимся, значит? На похороны пойдешь? Тела наших в Камбоджу отправят, а вьетнамцев сегодня хоронить будут. Схожу, вздохнул я. У меня тоже друга убили, Чунга. Помнишь такого низенького со шрамом? Да они тут все низенькие, помню. Жаль, Чунга. Подними руки. Лена обошла вокруг меня, практически водя носом по многочисленным царапинам, которые я заработал, носясь по лесу. Где-то тыкала пальцами, спрашивала, не болит, а тут болит, и, в общем-то, проводила привычные по другим осмотрам процедуры. Ленда, что случилось-то? Я хорошо себя чувствую. Врач потрогала зажившие пороховые оспины на лице, спросила: Тут болит? Да нет, прошло, все нормально. У ракетчиков двое амебные дизентерии заболели. Тоже хорохорились, а потом капельницей кровати пришлось привязывать, чтобы сквозняк не унес по пути в госпиталь. Был еще и у одного, это червячки такие милые, под кожей грызут организм. Комарик укусит, или ранка открытая, и все. Сначала личинки на коже, а потом раз и внутри. Она взглянула мне в глаза. У тебя ничего нигде не чешется? Да, забавная флора во Вьетнаме. И фауна тоже. Да нет. Конечно же, после ее слов у меня зачесалось во всех местах. Перед глазами встала сцена, где бабка Лиена предупреждала про червей в заднице, и тут же сильнее всего зачесалась именно задница, левая половина. «Не, все нормально». «Ну, раз нормально, одевайся». «Опа! А это что?» Она наконец-то окинула мою тушку целиком и только увидела татуировку терминатора. «Робот. Ну, как механический человек. Вместо нас воевать скоро будут». А мы будем отдыхать. По прошлому опыту общения с женщинами я точно знал, что надо про меры спасения. Это как в формуле радуги, там тоже робот вместо человека был. Ага, соврал я, хотя даже не понял, про что она, про фильм какой-то. Ладно, одевайся. Лена села за стол, начала что-то писать в бланке, потом протянула мне бумажку. Вот тебе выписка из медицинской карты. В Ханое надо будет сделать новые фотографии на документы. «Ты уже знаешь, что я уезжаю?» Зорин сказал. «Чего голый стоишь, одевайся?» Почесав с удовольствием задницу, я начал одеваться. Пока я натягивал свою одежду, она подошла к металлическому шкафчику со стеклянной дверью и принялась что-то перебирать в нем. Наконец она нашла какую-то баночку, закрыла шкаф и подошла ко мне. «Лен, да все будет нормально», — смутился я от ее изучающего взгляда. «Надеюсь, надержи и по таблетке утром и вечером». «Что это?» «Витамины. Просто витамины». «Аскорбинки есть?» «Аскорбинки положены только старшим офицером. Иди уже, герой». Стараясь не встречаться взглядом, я отпер дверь и уже почти выскользнул в коридор. «Коля?» «Что?» Я обернулся. «На выписке на обратной стороне. Мой московский телефон». «Ага. Понял. Я позвоню». Лена ничего не ответила. Вернулась к своим бумагам. «Вот ведь женщина». Вроде ничего и не сделала, а всю душу взяла и перебаламутила. После короткой церемонии прощения с вьетнамцами, отдельно я еще сходил проститься с Иваном. Мы с Незлобиным отправились давить подушку. Но нормально поспать не получилось. Уже через пять часов нас разбудил Фёдор Алексеевич, который, судя по красным глазам, вообще не ложился. На столе у особиста стояло два наших рюкзака с открытыми горловинами. Рядом с ними горкой возвышалось привычное содержимое. Осмотрев горку, особист поднялся на ноги, пошел к двери. Приоткрыв ее, он заглянул в коридор и аккуратно, без стука закрыв, пошел к нам. «Итак, товарищи бойцы, ставлю задачу. Необходимо доставить вот эти вот два...» Он достал откуда-то из-под стола два брезентовых куля размером с обычный мяч. Свертка в наше посольство в Ханое». Мы переглянулись с Незлобиным... Что-то не бьются размеры хабары. «Фёдор Алексеевич, так-то груз побольше был». Я взял посылки, взвесил в руках. «Больше, да, но из принесенного часть не имеет никакой ценности. Поэтому после консультаций со специалистами достали только нужное им. Микроплаты? Но в принципе, логично. Транспорт? Как и говорил Борис Александрович, вот приказ на реквизирование «Урала». Бумага на вьетнамском перекочевала мне в руки». Ничего не понятно, но выглядит солидно. Даже есть какие-то печати, тоже вьетнамские. А где посольство-то в Ханое? «Посольство на улице Латхань», — особист показал карандашом на карте. «Там найдете Зайцева Анатолия Сафроновича. Он из аппарата главного военного советника. Как увидите кого-то похожего на настоящего советского человека с плаката, так знайте, что это он». «Про вас он в курсе. Да, в общем-то, любое начальство там про вас в курсе. И ждет. Повторите?» «Взять транспорт, добраться до Ханоя, там улица Латхань. Внутри Зайцев АЭС, человек с плаката. Разрешите идти?» «Не разрешаю. Сменить одежду и снаряжение. свое оставить тут. Гражданская, по вашим размерам сейчас принесет коптерщик. Нечего привлекать лишнего внимания. Теперь вы не военные специалисты, приглашенные правительством Вьетнама». А «Журналисты, освещающие жизнь вокруг. Вот новые документы». «Оказывается, пока мы спали, кто-то достал наши фотографии из личных дел, форму убрал, пиджак добавил, и теперь на журналистском удостоверении красовалась моя физия. Плюс новые ФИО. Александр Филкин. Газета «Правда». Растем». «Да, недолго я пробовал Орловым». «Журналисты?» — переглянулись мы с Вениамином. Судя по физиономии, незлобина у него в документах тоже была новая фамилия. Я глянул через плечо. Ага, Леонид Фамин. «Да, журналисты, ходите туда, ходите сюда. Стрелять не умеете, секретов вам не показывают, ценности для противника не представляете. И вообще отставить разговорчики. Для вас вон целый фотоаппарат приходится отдавать, в посольстве вернете». Пленка внутри, правда, засвечена, но если никому про это не говорить, то никто про это и не узнает. Тут пришел коптер и, хлопнув стопкой одежды по столу, вручил нам потасканные армейские сидоры, но где горловина затягивается лямками. Хмыкнув, я подтянул к себе свою кучку и стал перекладывать из нее все накопленное ратным трудом. Первым делом на дно и поближе к спине уложил запасные труселя, какой-то плащ и рубашку. Достав из стопки носки грязно-коричневого цвета, я отодрал с них пришитые нитками белокрасные бирки и тут же натянул одну пару на ноги, а вторую бросил к трусам. Сверху аккуратно положил свою часть страшно-секретного груза и накрыл его портянками. Чистыми, а то товарищи в посольстве не поймут. Мыльнорельные пошли следом. «А это что?» Я с удивлением уставился на катушку фотоплёнки. Та самая, на которой по второму кругу отсняты внутренности железяка, которую мне вручил черный для сохранности фиг знает когда. Вот про нее все забыли, а я сохранил. Кивнув вороватый взгляд на особиста, который что-то писал, решил продолжить порученное и добавил катушку следом к мыльно-рыльным. Взял с тумбочки пару номеров правды и ими проложил внешнюю стенку сидора. И защита железки, и подтверждение того, что мы журналисты — но и по прямому назначению сгодится, в пути надо чем-то жопу вытирать. Под самую горловину отправился ножик с ложкой и вилкой. Распихав по оставшимся щелям разобранный сухпай, я затянул горловину и взвесил рюкзак на руках. Килограмм десять получилось. Пойдёт. Как раз вес для такого, как я журналиста. Выйдя от конторщика на свежий воздух, мы наконец-то смогли осмотреть себя нормально. На Вениамине была рубашка в мелкую клеточку и парусиновые штаны, которые при легком ветерке трепетали флагом. Мне повезло капельку больше. Рубашка была в черно белую вертикальную полоску. Ботинки тоже были какие-то гражданские, с овальными носками. Только у меня черные, а у Вениамина коричневые. «Ну, товарищ фотокорреспондент, позвольте, я пойду нахрен, а вы идите за мной и никуда не сворачивайте». Незлобин хрюкнул от смеха, покачал головой. Не позволю, потому что фотокорреспондент сегодня ты, и идёшь ты в пхи, а я за тобой. Ну тогда давай пиши про героического меня, раз фотоаппарат не твоё. Что с оружием будем делать? Я без калаша ни в какой пхи не поеду. Я тоже. Журналистам вообще-то не полагается. Веня... Я похлопал огонька по плечу. Вся эта грёбаная легенда шито белыми нитками. Если нас тормознут южане или американцы... «Никто в твою липовое удостоверение смотреть не будет, понял? Им будет достаточно секретных плат в твоем Сидоре со штатовской маркировкой». «Может, успеем скинуть?» Неуверенно произнес Незлобин, аккуратно снимая мою руку. «Ага, а потом этот Зайцев из Ханоя скинет тебя с военно-транспортного самолета, и причем заметь, без парашюта». «Да, особист деньги отрабатывает», — вздохнул Огонек. «А нам тут гребись конем. Мимо нас, порыкивая мотором, прополз грузовик. На прицепе у него катилось мягко покачиваясь на кочках легко узнаваемое сложенное антенное РЛС. Транспортом ледь у них нет. Переглянувшись с Вениамином Леонидом, мы пошли вслед за грузовиком. Маленький щуплый водитель только что отцепил антенну от грузовика и теперь наблюдал, как уже знакомый нам начальник РЛС командовал своими подчиненными, пытавшимися закатить телегу, на какое-то ведомое им место. «Товарищ водитель, а когда ты поедешь назад?» Нависая всей своей тушей над водителем, очень вежливо спросил огонек, Настолько вежливо, что даже меня пробрало. «Как разгружу быка в оружейку, так сразу назад на границу», — сглотнув, ответил водитель. «Но, товарищи, я вас туда не возьму, у меня приказ». «А нам и не надо туда, но ты же поедешь через Пчи, чего-то там, подбросишь, а мы тебе поможем разгрузиться побыстрее». «До деревни смогу, тут все равно одна дорога». Во время этого диалога я удивленно смотрел на Вениамина. Нет, прокатиться до деревни я совершенно не возражал, хватит ноги бить, но чтобы за это поработать грузчиками. На базе солдат много, пусть они таскают, а нас так подвезут. Но Вениамин не дал мне задать вопрос, шепнул «делай, как я», и пошел к открывающему задний борт водителю. «Ну, делай, значит, делай». Я скинул рюкзак к заднему колесу и подхватил с другой стороны деревянный ящик с цинками. Около оружейки уже стояло штук шесть солдат, которым что-то втолковывал сержант. «Дай дорогу!» — это опять Вениамин. «Шевелите жопами, там машину надо поскорее отправить назад». Солдаты с сержантом гурьбой пошли к машине, а мы аккуратно грохнули ящик прямо на стол. «Бери свой, я свой, и пошли сделаем еще одну ходку». Автоматы с пирамиды. Магазин примкнуть, ремень перекинуть через себя. Дело пяти секунд». Ну что может быть естественнее человека с автоматом на военной базе? Только два человека с автоматами, и это мы. Второй ходкой мы медленно, чтобы пересекаться поменьше с солдатиками, притащили еще один ящик с цинками. На этот раз мы его разместили аккуратно, подальше от входа. Пара хватательных движений и по паре пачек патронов из уже открытых ящиков у нас в карманах. Все хорош наглядь, сматываемся. Лениво добравшись до грузовика, мы открыли пассажирскую дверь, Изгрузили автомата на сиденье, заберем потом, а то вдруг кто увидит. Наблюдая за исчезающими в жарле базы солдатиками, я прямо-таки физически ощутил, как жизнь вокруг начала играть совершенно новыми красками. Все-таки мужик с оружием это гораздо лучше мужика без оружия. На радостях мы помогли солдатику закрыть задний борт. Закинули рюкзаки, залезли следом в кузов и уселись на свернутый брезент. Хорошо все-таки ехать под сенью джунглей, когда на тебе ничего нет. «Ни автомата, не тяжелого рюкзака с набором продуктов на две недели. Даже обычной саперной лопатки и то и нет. Ты типа полностью гражданский человек. Твое оружие — это перо. Ты жжешь сердца людей глаголом». Так я пытался себя успокоить, чувствуя себя абсолютно голым на этом празднике жизни. Вроде всего ничего прошло-то, а тело уже вспомнило армейские привычки и не желало от них отказываться. «И не вспоминать про автоматы». Нет их, и даже мелкий дождик не мешает вспоминать, что автомата по-прежнему нет. Попинав ногой рюкзак, я устроился поудобнее и взглянул на огонька, то есть теперь Леонида. Вот кому было очень хорошо, даже лучше, чем мне. Что-то мурлычет под нос. Вот да и ему ромашку в руки и начнет нюхать с прикрытыми глазами. «Ты чего такой довольный?» — спросил я, стукаясь боком о кузов после какой-то кочки. «А чего мне не быть довольным?» «Сейчас приедем, возьмем грузовика, уедем на нем в цивилизацию. Цивилизация, мой друг Николай, это такое место, где ходят девушки в платьях, есть краны, из которых льется вода, и столы, на которых стоит фо». «Кто стоит?» «Никто, а что. Суп такой, фо. Нас пока акклиматизацию проходили, только им и кормили. Неужели тебя не пичкали?» «Да не, чем-то другим кормили, маленькими пельменями какими-то». Черт опять чуть не спалился. Вовремя вспомнил про вьетнамскую кухню. Это да, пельмени у них есть, но против наших они не тянут. Здесь согласен. Наконец впереди показалась деревня. Подъехав к перекрестку и попшикав тормозами, грузовик остановился около какой-то лачуги. Я встал в кузове. Куда доставал взгляд, везде виднелись однотипные домики из половинок брёвен, в которых окна заменяли открывающиеся снизу щиты из того же дерева, Где-то неподалеку раздался детский смех, и мимо нас с криком Тинга промчалось с десяток ребятишек. Дождик кончился, на небе сияло жаркое солнце. Товарищи приехали! произнес водитель, стоя на подножке и опираясь на открытую дверь. Дальше вы уже сами. Забрав автоматы, мы поблагодарили водителя. Тут же обматерили его за разбрызганную колесами грязь и пошли по единственной улице. Сим О Ван Тьенг. прочитал я по выданной особистом бумажке, обращаясь к старушке, которая что-то толкла прямо в воротах крайнего дома. Та подняла на нас глаза, пробормотала что-то типа "Льенсо", у меня аж сердце колохнулось, и махнула рукой дальше по дороге. «Ну, дальше так дальше. Мы зашагали по дороге между домов, заставляя себя не крутить головами во все стороны в поисках опасности, а делать вид, что все нам тут привычно и знакомо». Но в самом деле, не глазеть же советскому человеку на хрюкающих свиней и копошащихся в земле кур. Поэтому мы и не глазели, а набивали магазины, честно, спёртыми патронами. Их, конечно, мало взяли, но все таки мы журналисты. Пацифизм у нас в крови, и нам не воевать. Ван Тьянг, староста деревни, к которому нас направили, оказался непривычно толстым вьетнамцем, который, увидев нас, принялся колобком кружиться вокруг, Благодаря богиню за оказанную ему милость, что привела нас к нему. Поначалу мы было попытались разговаривать с Ваном по выданному разговорнику, но после первых же слов он замахал руками и, безбожно путая слова и падежи, перешел на русский. После изучения приказа Ван сунул его под куртку, и призывно Маша рукой покатился вперед по дороге. Оказалось, буквально за домом у правы был навес, под которым редком стояли Уралы. Три штуки. Натёртые так, как коты яйца не вылизывают. Колеса так вообще напоминали черные дыры. Сразу видно, с любовью тут к технике относятся. Оценив выражение наших лиц, Ван пояснил, что Урал машина хорошая, много везет и далеко едет. Но очень тяжёлая и много топлива ест. А его мало. И руль тяжело крутится, водитель быстро устает. Вот Зил — это хорошо, но Зила нет. Льянсо пока не привезли, но обязательно привезут. Помощь братскому народу. «Насколько я помнил, вся эта помощь будет идти вплоть до кончины СССР, а долги братских народов спишет уже Россия, и обратно начнет гнать разную помощь всяким Сириям». «А топливо есть?» — поинтересовался незлобен, забираясь в кабину одного из Уралов. «У старосты была бочка горючки, последняя. Он за нее страдал даже больше, чем за грузовик». «Ну давай, организовывай». Огонек вылез из кабины, попинал колесо и пошел по кругу, осматривая машину. Ван отвернулся от грузовика и громко провякал что-то. Буквально через пару минут изо всех щелей, как тараканы, полезли вьетнамцы. Реально, я прифигел, оказавшись в водовороте мелких и снующих в разные стороны мужичков. Прижав к груди рюкзаки, мы с трудом пробрались к краю навеса и стали наблюдать, как заправляют грузовик, измеряют уровень масла, еще что-то делают автомобильное. «Товарищи, разрешите к вам обратиться?» Внезапно я обнаружил около себя еще одну мелкую тушку в соломенной шляпе. Узкоглазый шкет был обладателем круглых очков, большого куля за спиной и просто отличного русского. Акцент был слышен, но еле-еле. «Говори?» Я положил руки на автомат и настороженно обвел взглядом окрестности. Чего-то мы расслабились, а тут нифига не курорт. И вон, внезапно нарисовался тут один, кто знает русский язык, да так хорошо. «Я знаю, что вам надо добраться до Лойсо». «Ну-ка», — теперь уже возбудился не злобен. Огонек снял автомат с предохранителя, ткнул дулом в сторону задохлика. «Кто ты такой и откуда знаешь, куда нам...» «Меня зовут Нэхуэй». «Нэху... и...» Мы, свиньи, переглянулись, заржали. Шкет терпеливо дождался окончания нашего веселья, повторил. «Нэхуэй...» Тут до меня что-то дошло. «Имена с ху... Ми... это же вроде Китай». «Так ты китаец...» «А цитатник Мао есть?» «Есть, товарищ». Порывшись где-то в своей хламиде, Нехуэй протянул мне маленькую красную книжечку с иероглифами. «Точно китаец, настоящий». Покрутив книжечку в руках, я отдал ее назад. «Откуда про дорогу знаешь?» «Отсюда только два пути. Вы не поехали с грузовиком, значит, вам нужен другой. Он проходит мимо Лойсо. Мне надо туда, и я знаю дорогу». Мы опять переглянулись с Незлобиным «Брать не брать». «Покажи-ка свой багаж», — я качнул стволом в сторону куля. Китаец снял свой мешок, открыл его. Какие-то тряпки, рисовые колобки, завернутые в пальмовые листья. Бумажки с иероглифами, ничего интересного. Я хлопал Хуэя с боков, со спины. Оружия на китайце тоже не было. Внезапно наш Урал взвыл стартером, прокручивающим двигатель, и тот тут же заревел, выплюнув перед этим густой черный чат из выхлопной трубы. Из клубов дымок нам выкатился Ван, радостно показывая на грузовика что-то вереща, мол все заработало, можно ехать. Ну что, берем узкоглазого?» Веня закинул автомат за плечо, открыл бак, проверил уровень топлива. Под пробку залили. Берем, покажет, если что дорогу.